Уилки Коллинз «Лунный камень» Предисловие к первому изданию 1868 год Некоторые из моих прежних романов задавались целью проследить, как обстоятельства повлияют на персонажа. В настоящем романе я разворачиваю процесс в обратную сторону. В нем предпринята попытка проследить, как поведение персонажа влияет на обстоятельства. Реакция юной девушки на непредвиденную ситуацию – вот тот базис, на котором я выстроил роман. Такую же цель преследует описание поступков других героев, появляющихся на этих страницах. Их мысли и действия применительно к окружающим обстоятельствам иногда правильны, а иногда ошибочны, как, скорее всего, случалось бы и в реальной жизни. Так или иначе, их поведение в любом случае в равной мере направляет развитие тех частей сюжета, в которых они участвуют. Тем же самым принципом я руководствовался в описании физиологического опыта, занимающего важное место в заключительных сценах «Лунного камня». Установив не только лишь по книгам, но и у живых знатоков какими могли бы быть результаты подобного опыта на практике, я отказался от привилегии романиста делать свободные допущения и вместо этого так построил сюжет, чтобы он естественным образом вырастал из событий, которые могли бы иметь место в действительности, что спешу заверить моих читателей и происходит на этих страницах. Что касается «Лунного камня», Должен признать, что некоторые важные подробности почерпнуты из истории двух принадлежащих королевским дворам Европы бриллиантов. Величественный камень, украшающий российский имперский скипетр, был некогда глазом индийского идола. Знаменитый Кахинор, тоже, говорят, считался в Индии священным. Более того, он был предметом пророчества, предрекавшего несчастье всякому, кто воспользуется им вопреки его древнему предназначению. Глостерплейс, Портмансквер, 30 июня 1868 года